Аньес Мартен Люган Влюбленные в книги не спят в одиночестве Моим троим мужчинам Нормальное окончание траура — это никоим образом не забвение ушедшего, а обретенная, наконец, возможность поместить его на то место в завершившейся истории, которая принадлежит ему по справедливости. Способность вновь в полной мере участвовать в жизни, строить планы и испытывать желания, придающие смысл существованию. Моника Бедловский «Ребенок, которого я вижу во сне». Глава первая Как я могла в очередной раз податься на Феликсовы уговоры? Ему, как всегда, каким-то чудом удалось подловить меня. Вечно он находит нужный довод или стимул, и я поступаю так, как он считает нужным. Снова и снова позволяю заморочить себе голову, убеждая себя, что в его предложении возможно что-то есть. А ведь я знаю Феликса как облупленного, и для меня не секрет, что наши вкусы и пристрастия диаметрально противоположны. Поэтому, строя планы и принимая за меня решения, он неминуемо попадает пальцем в небо. Мы дружим столько лет, что пора бы это усвоить. В результате я провела уже шестой субботний вечер в компании законченного идиота. На прошлой неделе на меня свалился фанат экологически чистых продуктов и здорового образа жизни. Можно подумать, что у Феликса случился провал в памяти, и он позабыл о вредных привычках своей лучшей подруги. Вот и пришлось мне весь вечер выслушивать поучения по поводу моего пагубного пристрастия к табаку, алкоголю и нездоровому питанию. «Этот ёб в шлепанцах абсолютно бесстрастным тоном оповестил меня о том, что мой образ жизни — сплошная катастрофа, мне грозит бесплодие, и я наверняка подсознательно заигрываю со смертью». По всей видимости, Феликс не снабдил его информацией обо мне. Поэтому я одарила неудачливого претендента самой обворожительной улыбкой и сообщила, что действительно обладаю кое-какими познаниями о смерти и порывах к самоубийству. после чего покинула его. Вчерашний придурок выступал в другой стилистике, довольно привлекательный, импозантный и совсем не любитель поучать. Его недостаток, впрочем, вполне увесистый, заключался в уверенности, что ему удастся быстро затащить меня в койку с помощью рассказов о своих подвигах в компании любовницы по имени Гоупро. Этим летом мы с моей Гоупро спустились по ледяной горной реке. «Этой зимой мы с моей GoPro практиковались в Магуле. Я принимал душ со своей GoPro. Знаешь, я тут на днях проехался в метро с моей GoPro». И так далее. Это продолжалось уже больше часа, и он не мог произнести ни фразы без упоминания своей обожаемой экшен камеры В конце концов я задалась вопросом, не ходит ли он с ней в туалет. «Куда я хожу со своей GoPro? Я, наверное, что-то не так понял». Резко прервал он рассказ. «О, черт!» Получается, я подумала вслух. Мне надоела роль стервы, которая не способна проявить интерес к тому, что ей рассказывают, и недоумевает, что она здесь делает. Поэтому я решила содрать пластырь с раны одним решительным движением. «Послушай, ты очень милый, но у тебя слишком серьезные отношения с твоей камерой, и я не хочу в них вторгаться. Я обойдусь без десерта, а кофе выпью у себя». «Да в чем проблема?» Я поднялась, он тоже. Прощаясь, я только помахала рукой и направилась к кассе. Я не настолько одичала, чтобы повесить на него оплату счета за провальное свидание. Я бросила на него последний взгляд и с трудом подавила безумный смех. Сейчас я бы сама не отказалась от «Гоу-Про», чтобы запечатлеть всю гамму чувств, отразившуюся на его лице. Бедняга. На завтра меня разбудил телефон. «Кто позволил себе нарушить мой священный и неприкосновенный воскресный сон до полудня?» Бессмысленный вопрос. «Да, Феликс», — пробурчала я в трубку. «Итак, победу одержал?» «Заткнись». Его хихиканье действовало мне на нервы. «Жду тебя через час, сама знаешь где». С трудом выговорил он сквозь смех и повесил трубку. Сидя в постели, я сладко потянулась, словно разнежившаяся кошка, и взяла часы. 12.45, могло быть и хуже. В будни я без проблем вставала рано, чтобы открыть утром счастливых людей, но нуждалась в долгом воскресном сне для восстановления сил и очищения мозгов от забот и тяжелых мыслей. Сон оставался моим тайным прибежищем. Он растворял, смягчал и большую печаль, и мелкие проблемы. Я встала, подошла к окну, и с радостью убедилась, что погода будет отличной. Парижская весна явилась на свидание. Собравшись, я хоть и с трудом, но удержалась и оставила дома ключи от счастливых. Сегодня воскресенье, а я пообещала себе, что не буду заглядывать туда в выходные. Я не торопясь прогулялась до улицы Аршив. Я лениво брела, рассматривая витрины, затягиваясь первой за день сигаретой, махала рукой идущим навстречу постоянным клиентам счастливых людей. Когда я подошла к террасе нашего воскресного кафе, Феликс грубо разрушил мирное очарование. «Где ты шлялась? Меня чуть не выгнали из-за нашего столика». «Здравствуй, мой драгоценный Феликс». Я запечатлела звучный поцелуй на его щеке. Он прищурился. «Слишком ты ласковая, наверняка что-то от меня скрываешь». «Вовсе нет. Расскажи, что ты делал вчера вечером. Когда вернулся?» «Когда звонил тебе. Я есть хочу, давай заказывать». Он жестом подозвал официанта и попросил принести бранч. Это его новая заморочка. Он решил, что после субботних ночных безумств полноценная утренняя еда восстанавливает лучше, чем разогретый кусок подсохшей пиццы. С тех пор он требует, чтобы я всегда присутствовала при действии и с восхищением наблюдала, как он поглощает яичницу с белым хлебом и сосиски, запивая литром апельсинового сока, который призван погасить пылающий костер похмельной жажды. Как всегда, я удовольствовалась остатками из его тарелки. Он напрочь лишал меня аппетита. Мы курили, развалившись на стульях и глядя друг на друга и на окружающий мир сквозь солнечные очки. «Ты поедешь к ним завтра?» «Как обычно», — я улыбнулась. «Поцелуй их от меня». «Договорились. Ты там больше никогда не бываешь?» «Нет, уже не испытываю потребности». «Подумать только. Раньше я туда не ногой». Теперь по понедельникам это стало моим ритуалом. Я навещаю Колено и Клару. И неважно, идет ли дождь или снег, или дует свирепый ветер, я отправляюсь на свидание с ними. Мне нравится рассказывать им, как прошла неделя, всякие мелкие истории про счастливых людей. С тех пор, как я стала ходить на организованные Феликсом встречи, я описывала Колену все подробности своих злополучных свиданок. Мне казалось, я слышу его смех, И я тоже смеялась вместе с ним, как если бы мы были сообщниками. Доверительно общаться с Кларой было сложнее. Моя дочь, воспоминания о ней всегда утягивали меня в бездну боли. Машинально я поднесла руку к шее. Именно во время одной из таких встреч с коленом я сняла шейной цепочке обручальное кольцо. Сняла окончательно и бесповоротно. Вот уже несколько месяцев у меня на шее ничего нет. В тот раз я объяснила колену, что поразмышляла и решила не отказываться от предложенных Феликсом свиданий. «Любимый мой, ты здесь. Ты навсегда останешься здесь. Но ты ушел. Ты далеко и никогда не вернешься. Я смирилась. И хочу попытаться, знаешь». Я вздохнула, постаралась проглотить слезы, покрутила пальцами обручальное кольцо. «Оно становится слишком тяжелым. Я знаю, ты не обидишься. Мне кажется, я готова. Я сниму его. Чувствую, что исцелилась от тебя. Всегда буду тебя любить, это никогда не изменится. Но теперь все по-другому. Я научилась жить без тебя. Я поцеловала могильный камень и расстегнула цепочку. Слезы градом покатились из глаз. Я изо всех сил сжала кольцо в кулаке, потом встала с колен. До следующей недели, дорогие мои. Клара, милая. Мама. «Мама любит тебя». Я ушла, не обернувшись. Феликс прервал мои воспоминания, похлопав по бедру. «Давай погуляем, погода хорошая». «Пошли». Мы отправились на набережные. Как каждое воскресенье, Феликс захотел отклониться от маршрута и перейти по мосту на остров, чтобы поставить в Нотр-Дам свечку. «Я должен замаливать грехи», — оправдывался он. «Но меня не проведешь», — жест адресовался к Ларе и Колену, так он поддерживал связь с ними. Пока Феликс совершал свое традиционное паломничество, я терпеливо дожидалась его на улице, наблюдала за туристами, которых атаковали голуби. Я успела выкурить сигаретку, после чего получила возможность насладиться ремейком сцены «Смерть мамы Амели Пулен» в блистательном достойном Оскаре исполнении Феликса. Особенно впечатлял крик. В знаменитом фильме «Амели» мать героини погибла от того, что ей на голову с вершины собора Нотр-Дам свалилась туристка-самоубийца из Канады. Затем великий актер подошел ко мне, обнял за плечи, приветствовал воображаемых зрителей, впавших в экстаз, и повел меня в направлении нашего любимого квартала Маре и Суши-бара, который мы всегда посещали воскресным вечером. Феликс пил саке. «Клин кленом вышибают!» — любил он повторять. Я же довольствовалась пивом циндау. Между двумя роллами он перешел в атаку и потребовал отчета. Много времени мне не понадобится. — А что тебя не устраило со вчерашним? Камера на лбу. — Вау, чертовски возбуждает. Я с удовольствием отвесила ему подзатыльник. — Когда ты уже усвоишь, что у нас разные сексуальные пристрастия? — Ну и зануда ты, — простонал он. «Пошли домой, кино на ТФ-1 ждать не будет». Феликс провозил меня до двери дома, где на первом этаже располагались счастливые люди, а наверху моя студия, и по своему обыкновению до хруста сжал в объятиях. «Хочу тебя кое о чем попросить», — сказала я, не отстраняясь. «О чем?» «Пожалуйста, перестань изображать Митик. Меня уже достали эти угробленные субботние вечера». Митик — французский сайт знакомств. «Просто руки опускаются». Он оттолкнул меня. «Нет, не перестану. Хочу, чтобы ты встретила хорошего человека, симпатичного, такого, с кем будешь счастлива. Ты мне подсовываешь каких-то клоунов, Феликс. И я сама сумею разобраться». Он впился в меня взглядом. «Все еще не можешь забыть своего ирландца». «Не болтай глупости. Напоминаю, я вернулась из Ирландии год назад». «Разве с тех пор хоть раз упомянула Эдварда?» «Нет, он здесь ни при чем. Это старая история, и она давно закончилась. Я не виновата, что ты меня знакомишь с шутами гороховыми». «Окей, окей. Оставлю тебя в покое на некоторое время, но постарайся сама быть поактивнее, встречайся с людьми. Ты знаешь, не хуже меня. Колен хотел бы, чтобы в твоей жизни кто-нибудь появился». «Знаю, я так и собираюсь». «Спокойной ночи, Феликс. До завтра. Завтра тот самый день». «Ес!» Я поцеловала его так же смачно, как несколько часов назад, и вошла в дом. Вопреки настойчивым увещеваниям Феликса, я отказывалась переезжать. Мне нравилось жить над счастливыми людьми в своей маленькой студии. Тут я оставалась у гуще событий, и меня это устраивало. Но главное, именно здесь я самостоятельно, без чьей бы то ни было помощи, Поднялась из руин. На пятый этаж я пошла по лестнице, проигнорировав лифт, дойдя до двери, прислонилась к ней и удовлетворенно вздохнула. Несмотря на финальный разговор, я отлично провела время с Феликсом. Вопреки его представлениям, я никогда не смотрела фильмы на тф 1 Я включала музыку. Сегодня это был Азгейп, кинг энд кросс, и приступала к тому, что окрестила своим спа сеансом по выходным. Недавно я решила, что пора ухаживать за собой. А что может быть лучше воскресного вечера для маски, пилинга и других штучек, уважаемых девушками? Полтора часа спустя я вышла, наконец, из ванной. От меня вкусно пахло, и кожа была нежной и гладкой. Я налила себе последнюю за день чашку кофе и уютно устроилась на диване. Закурила и позволила мыслям бесцельно блуждать. Феликс так никогда и не узнал, что заставило меня отодвинуть Эдварда в самый дальний угол памяти и больше не думать о нем. После возвращения из Ирландии я ни с кем из них не общалась. Ни с Эбби и Джеком, ни с Джудит, ни в особенности с Эдвардом. Естественно, я по нему тосковала. Воспоминания, иногда счастливые, иногда мучительные, накрывали меня волнами. Но время шло. и для меня становилось все очевиднее, что я никогда больше не поинтересуюсь, как живут мои ирландцы. Все они, и в частности, он. Какой смысл? Ведь все было так давно, больше года уже прошло. И все-таки. Примерно полгода назад, зимним воскресеньем, когда на улице Лила как из ведра, а я оставалась одна дома и занималась разборкой шкафа, я наткнулась на коробку, в которую сложила наши фотографии, сделанные на оранских островах. Я ее открыла и поплыла, увидев его лицо впервые после такого долгого перерыва. словно в остром приступе помешательства я бросилась к мобильнику, нашла в контактах номер и нажала на кнопку вызова хотела нет, должна была узнать, как он там. После каждого гудка я была готова сбросить вызов, разрываясь между боязнью услышать его голос и всепоглощающим желанием возобновить наши отношения. А потом включился автоответчик. Только имя, произнесенное хриплым голосом и звуковой сигнал. Я пролепетала что-то вроде э, э Эдвард, это я, это Диана. Я позвонила, позвонила, чтобы узнать, э, -э как ты поживаешь». «Перезвони мне. Пожалуйста». Нажав на иконку, я подумала, что сделала ужасную глупость. Я металась по комнате и грызла ногти. Желание узнать, как его дела, помнит он обо мне или нет, терзало меня, намертво приклеив к телефону до конца дня. Настолько, что я даже повторила попытку после десяти вечера. Он не ответил. На завтра проснувшись, я ругала себя последними словами, поняв всю смехотворность своего поступка. Случившаяся со мной вспышка безумия помогла мне осознать, что нет и не будет больше Эдварда. Останется лишь краткий, но важный эпизод в моей жизни. Эдвард возник на моем пути, чтобы освободить меня от обязательства хранить верность колену. И вот сегодня я освободилась и от него тоже. «Отныне я готова вернуться к людям».